Их обхватили не канаты, это были косы, седые косы, которые казались живыми, живее их хозяйки. Она стояла над ними с Евой, неживая, страшная, черноглазая. Ее босые ноги по самые синие щиколотки провалились в снег, а длинные когти скребли подол ветхого платья. — Не бойтесь! — ее голос напоминал свист ветра. Фа мне не нужно на меня бояться, только не меня. Она улыбнулась, обнажая острые зубы и закрыла лицо руками. А когда отняла ладони от лица, всё изменилось. Она больше не была ни старой, ни страшной, ни уродливой. Она была молодой и очень красивой. И улыбалась теперь нормально, почти по-человечески. Вот только живой она всё равно не была. У меня мало времени, совсем мало. За её спиной послышался вой, а потом из снежной круговерти вышли волки, обступили их кольцом. И кто же не боится? Женщина погладила одного из волков, самого большого, самого красивого, по седой холке. Они вас защитят, не дадут погибнуть от холода. Это единственное, что я могу для вас сделать. Кто вы? Её вобьло дрожь. Её мокрую одежду прямо на глазах прихватывало ледяной коркой. "Я", женщина усмехнулась. "Неважно, кто я. Важно, что вы мои дети". Она взмахнула рукой, и старый волк улёгся на снег между Ромкой и Евой. От его лохматого бока шло тепло. К нему хотелось прижаться всем телом. "Меня привела в этот мир твоя мама, мальчик". Она нашла вас, а потом держала открытым проход. Если бы не она, я не сумела бы вас спасти. Она очень сильная женщина. Ее сил хватило, но они уже на исходе. А Гордей? Вы спасете Гордея?» Ева погладила волка по спине. Тот тихонько зарычал. Уткнулся ей в ладонь черным носом. «Он не умер». Женщина покачала головой. «Он просто изменился». "Не отмените эти перемены ни в моей власти. Вам больно?" Она присела перед ними на корточки, заглянула в глаза. "Вам страшно вспоминать то, что с вами сделали?" Ей не следовало спрашивать, а им не нужно было отвечать, потому что если у них получится выжить, страх этот навсегда останется с ними. "Не навсегда. Я могу помочь." Её глаза, до этого серебриные, как у Евы, снова наполнились чернотой, превратились в два бездонных колодца, и они провалились в эти колодцы вместе с болью, страхами и воспоминаниями. А когда вынырнули из черноты в белое снежное марево, остались только снег, боль и волки. Старый волк смотрел на Ромку почти человеческим взглядом. Горячим языком зализывал его раны, а молодая волчица уже укладывалась рядом, обнимала лапами незнакомую ромки девочку.